224. Матерь Агни-йоги Если бы знали, насколько крепкая и непрерывна связь между нами и близким нам духами, то поняли бы, что мы принимаем самое близкое и живое участие в процессе развития и расширения их сознаний. Их успех — наш успех и наша радость. Не оставлены, не забыты, не отвергнуты, но в наших заботах пребывают они постоянно. Земные глаза закрыты на многое. Так нужно по-земному, но земное действительности не являет, Потому каждому свидетельству огненной действительности, каждому проблеску ее порадуемся, и по проблескам этим попытаемся создать, возможно, более полную картину всего происходящего с нами. Ведь земная жизнь и земное сознание — лишь слабое отражение действительной жизни духа. Пусть высший мир в днях ваших земных найдет свое отражение и в них утвердится.